которые занимали наиболее видные положения при дворе, и которых я знал за чистолюпцев, не ведавших предела своим возделениям. Мои гости говорили только о почестях, только о блестящих и прибыльных должностях, на которые они задирались. Это произвело должное впечатление. Их величественные помыслы ошеломили моего мещанина. И несмотря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 Вы меня обижаете этим вопросом, синьор Габриэль, возразил сват. Я принимаю больше к сердцу ваши интересы, чем интересы своего барина. Разве я предложил бы его вам взять, я, если бы он обладал какой-нибудь дурной привычкой, способной сделать вашу дочь несчастной? Нет, чёрт побери. Для этого я слишком предан вашей милости. Между нами, говоря, я нахожу у него только один недостаток.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 Я повел к нему своего тестя, которого представил его светлости. Министр принял Соляра весьма ласково и выразил свое удовольствие по поводу того, что он выбрал в зитья человека, который пользуется его расположением и которого он намерен повысить по службе. Затем герцог распространился о моих достоинствах и наговорил обо мне много хорошего, из чего добряк Габриэль заключил, что обрел в моем лице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 об этом кавалере и вспомнила о нём вот по какому случаю около этого времени